Глава 2. Как оказалось, никому я не нужна, но вернуть на землю Архимаг меня не в состоянии. Потому что заряд амулета-перехода, с п о с о б н ы е пробить пространство Межмирья, копился целый год, и на данный момент родовой артефакт полностью разряжен. «А нельзя ли его зарядить как-нибудь побыстрее?» — спросила я жалобно, бросив у м о л я ю щ и й взгляд сперва на старика, а потом на короля. Мысль о том, что я останусь в незнакомом месте, где, судя по всему, летают драконы и бродят вот такие вот здоровенные воины с мечами, ввергала меня в полнейший ужас. К тому же я до этого нигде особо не бывала. Пару раз в далёком детстве ездила с папой на Чёрное море, а потом безвылазно жила в небольшом городке, совсем недавно перебравшись в мегаполис. А теперь новый, совершенно незнакомый мир, какое-то магическое средневековье. «Я могу постараться, дитя моё», — мягко отозвался Архимаг. «Но это ничего не даст, потому что подобный переход возможен только в самый... в последний день октября, когда миры по божественному промыслу выстраиваются в один ряд. Это как раз произошло сегодня, и следующий раз настанет ровно через год». «А по-другому никак?» И он подтвердил, что «никак». На это я растеряно н подумала, что в моём мире тоже последний день октября. Зато завтра будет уже ноябрь, и квартирная хозяйка придёт за платой за очередной месяц. Но дверь ей никто не откроет, потому что я застряла в этом самом магическом средневековье. Тогда она подождёт пару дней, после чего войдёт сама и вышвырнет мои вещи на улицу. Второй раз в жизни. «В эту ночь был зачат Хайден», — задумчиво произнёс король. «Именно в эту ночь ровно через год его колыбель появилась на пороге моей спальни. И именно сегодня Хайдену удалось пробить портал в другой мир», многозначительно добавил Архимаг. Тут я решила прервать увлёкшихся воспоминаниями мужчин, потому что вспомнила кое-что важное. «Но ведь был же ещё один», — заявила им. «Ещё один портал. Первый, через который в мой мир попал Хайден, я не видела». Зато второй, через который там появился король, распахнулся как раз перед моим носом. Выходит, всё-таки можно открыть проход ещё раз?» Архимаг взглянул на меня с интересом. «Ты права, был и второй переход. Король использовал оставшийся заряд амулета, чтобы открыть парный портал, ведущий по следу Хайдена. На него потребовалось куда меньше количества магии. Но и продержаться он смог всего лишь пару минут. Мой господин серьёзно рисковал, отправляясь за своим сыном. «А назад?» — спросила я жалобно, взглянув на Дункана Гровера. «Может быть, получится открыть портал в третий раз? Я уйду сама, Ваше Величество, меня не нужно провожать!» «Судя по всему, это невозможно», — отозвался король. «Артефакт полностью разряжен. Мне пришлось рискнуть со вторым переходом. Не успея я, мы бы с Хайденом застряли в твоём мире на целый год». «Зато теперь я застряла в вашем», — воскликнула я в отчаянии. «К великому сожалению, только в следующий праздник Самой мы можем попытаться вернуть тебя назад». Голос Архимага был полон сочувствия. «То есть я смогу попасть домой только через год?» — пробормотала я. «Но как же так?» «И пусть меня выкинут из квартиры, но...» «Это чёртова работа по теории государства и права», которую я писала три ночи подряд. Если бы я только знала, что провалюсь в другой мир, вернее, попадусь под горячую руку Дункану Гроверу, я бы не стала над ней так убиваться. Не выдержав, нервно рассмеялась над своими мыслями, хотя очень хотелось заплакать. «Но что я буду делать весь этот год?» — спросила у архимага, затем перевела взгляд на короля. «Я ведь совсем не знаю этого мира. Ям. Я вообще ничего здесь не знаю». Архимаг тоже взглянул на своего повелителя, дожидаясь его решения. «Прошу вас, Ваше Величество», — пробормотала я, понимая, что моя жизнь зависит только от его милости. «Как тебя зовут?» — спросил король, успевший уже забыть мое имя. «Марьяна», — отозвалась я глухо. «Марьяна Воронова, Ваше Величество». «Странный мир и странные имена», — вынес он свой вердикт. «Магии у вас нет, крыльев не расправить». Зато есть железные повозки без лошадей и огромные дома, размерами больше королевского дворца в Дайсу. Мой мир отличается от твоей родины, Марьяна Воронова, и выжить тебе в одиночку здесь будет очень сложно. Впрочем, даже тем, кто родился в т р о е м е р ь е дожить до старости — непростая задача. Но твой король справедлив. Справедлив, ваше величество, — поддакнул архимаг. И раз уж мой сын стал косойной причиной твоего попадания в Троемирье, ты останешься здесь, в Амантеле, и будешь присматривать за принцем. Присматривать за Хайденом? Не поверила ему. Но тут я поймала на себе острый взгляд Архимага и с громким стуком захлопнула рот. Потому что король справедлив, и он не приказал вышвырнуть меня на улицу как ненужную вещь. оставил в замке, поручив приглядывать за самым дорогим, что у него есть, за своим сыном. И пусть я никогда не имела дел с детьми и не особо представляла, что мне придётся делать, но при мысли о Хайдене в груди появилось странное тепло. Быть может, потому что мы с ним были очень похожи. Пусть у него был отец, но мне казалось, что мальчик очень и очень одинок. Поэтому я искренне произнесла — «Спасибо за доброту, Ваше Величество», и попыталась изобразить что-то вроде поклона. Судя по скептическому выражению, на привлекательном лице короля получилось у меня так себе. Впрочем, я всё-таки не удержалась и спросила. «Но почему? Неужели вы настолько доверяете той, кого видите первый раз в жизни?» «Почему?» — задумчиво переспросил он. «Потому что я до сих пор не могу понять, кто ты такая». И из-за чего портал привёл Хайдена именно к тебе? Но это всего лишь совпадение. «Я не верю в подобные совпадения», — усмехнулся король. «Главная причина в том, что Хайден молчал почти год. Но сегодня он снова заговорил. И первое, что он сделал, — кинулся Рьяна тебя защищать. Как ты можешь мне это объяснить?» «Это объяснить я могла? Никак. Не знаю, Ваше Величество». призналась честно. «Он молчал ровно десять месяцев и три дня, с момента, когда ваш троюродный брат узурпировал трон Срединного Королевства», — подал голос Архимаг. «Именно в тот день жена вас покинула, и Хайден больше не разговаривал, несмотря на все попытки его излечить». Вздохнув, я подумала, что это, по-видимому, и стало причиной его молчания, и магия с таблетками здесь бессильна. После смерти отца я тоже была не слишком-то разговорчивой. Открывала рот только в тех случаях, когда у меня не оставалось иного выхода. «И ещё, почему мой сын упрямо твердит, что т о его мать?» — продолжал допрос король. «Этого я тоже не знаю, ваше величество». «Распусти волосы», — неожиданно приказал он. «Волосы?» Я кинула беспомощный взгляд на архимага. Тот едва заметно кивнул, и я, прикусив губу, принялась теребить косу. Очень скоро золотистая волна непослушных волос упала на мои плечи. «Я снова и снова убеждаюсь, что в тебе есть что-то от Кииры», — вынес свой вердикт, король, продолжая меня разглядывать. От его пронзительного взгляда по телу разбегались мурашки. Целый ворох, щекоча и наполняя меня странными тревожными ощущениями. И я собираюсь выяснить, что именно. «Но я не стану», — покачала головой, несмотря на то, что Архимаг советовал мне молчать и проявить учтивость. «Никогда не буду с мужчиной против своей воли, даже если он истинный король Троемирья», и смело уставилась в тёмные глаза Дункана Гровера. Его смех разнёсся под полутёмными сводами зала. «Маленькая змейка», — отсмеявшись, заявил мне. «Но ты напрасно беспокоишься». Я никогда не опущусь до того, чтобы принудить женщину к близости силой. «Потому что могу заполучить любую, стоит лишь мне её пожелать», добавил он с драконьей уверенностью в голосе. «Ты довольно красивая и намерянка, но вряд ли у тебя есть то, чего я ещё не видел». Я поджала губы, но на этот раз промолчала. «Ты останешься рядом с Хайденом в течение этого года. Вынес свой вердикт, король». Пользуясь его необъяснимой к тебе привязанностью, ты должна научить моего сына послушанию и вернуть интерес к знаниям». Учителя жалуются, что принц отбился от рук, а наследнику престола Срединного Королевства не помешает изучить грамоту, счёт и прочие науки. «Но, Ваше Величество, разве нельзя обучить Хайдена наукам точно так же, как д а этого архимаг Галу научил меня языкам?» и я кинула красноречивый взгляд на старика. «Нельзя, дитя моё», — отозвался тот. Боги проявили свою милость, заложив в голову каждого человека з н а н и е языков Троемирья. Я лишь помог тебе их вспомнить. Всё это показалось мне довольно странным, но я промолчала. «На этот год ты станешь его...» — король задумался, подыскивая нужное слово. «Гувернанткой». угодливо подсказал Архимаг, и Дункан Гровер кивнул, заявив, что на это его воля. «Но всё-таки стоит придумать разумное объяснение её появлению», подал голос Архимаг. Но Дункан Гровер уже принял решение. «Этим утром мне принесли дурную весть. Двоюродная племянница моей бывшей жены, Райли Танер, погибла от рук демонов вместе со своим отцом и домочадцами». Я собирался опечалиться этому факту, но так и не вспомнил, как она выглядит. Уверен, из моей челяди её тоже никто не помнит. Поэтому ты станешь Раэлем. Он кинул на меня внимательный взгляд. Раэли Танер из «Зелёного лога». Она немного старше тебя, но это не имеет никакого значения. Об остальном ты должна молчать, если тебе дорога жизнь. и уставился на меня, словно спрашивал, всё ли мне понятно. «Да, Ваше Величество», — отозвалась я. «Что уж тут непонятного? Райли Танер из Зелёного Лога, новая гувернантка вашего сына». Вновь попыталась изобразить поклон, но вышло неловко и странно, как и вся эта история с попаданием в другой мир. Впрочем, выбирать мне не приходилось. А потом король вовсе потерял ко мне интерес. заявив, что на этом аудиенция окончена, и я могу идти. «Куда?» — спросила у него растеряно. н Но он лишь качнул рукой, заявив, что кто-нибудь из стражи отведёт меня в женское крыло, а там уже. «Похоже, дальше мне придётся во всём разбираться самой». Поблагодарив короля, я побрела в сторону дверей, но неожиданно меня остановил голос архимага. «Позволь проводить тебя, дитя моё». И я притормозила. «Конечно же, батюшка». Ответила обрадованно, заметив, как на губах старика появилась лёгкая улыбка. Мы дошли с ним до дверей, стражник покорно их отворил, выпустив нас в длинный коридор, в котором караулило ещё с десяток воинов. Там горели даже не факелы, а яркие светящиеся шары, болтавшиеся в воздухе без всякой привязи. «Магия», — подумала я спокойно, похоже, к этому моменту исчерпав весь свой запас удивления. «Куда мы идём?» Спросила у молчаливого архимага, после того, как мы свернули в очередной из бесконечных полутёмных и безлюдных коридоров, перед этим пройдя через просторный зал, вдоль стен которого угадывались очертания громоздкой мебели. За нами увязался ещё один страж, нехилого десятка молчаливый воин. Шагал позади, и я спиной чувствовала на себе его взгляд. Похоже, без присмотра меня никто оставлять не собирался, но дистанцию мой страж держал. т о п л себе в отдалении, так что говорили мы с архимагом совершенно свободно. «Я отведу тебя в женское крыло», — заявил старик. «К тому же, подозреваю, у тебя возникло множество вопросов». Он не ошибся. «Расскажите мне об этом месте», — взмолилась я. «Мне придётся провести здесь ещё год и приглядывать за Хайденом, а я ничего, ничего не знаю». «Обязательно расскажу, дитя моё». Но сначала хочу заверить, что сдержу своё обещание и постараюсь вернуть тебя домой. Если, конечно, мы доживём до этого момента. Нам грозит какая-то опасность?» — удивилась я в т р о е м е р е я опасность — обыденное дело», — улыбнулся он. «Звучит вдохновляюще», — похвалила я, но тут же спохватилась. «Погодите, но если мы идём в женское крыло, то...» Подозреваю, Хайден живёт в мужском. На это Архимаг кивнул. Думаю, мне нужно его проведать, успокоить, и уложить спать и ещё. Честно говоря, я слабо представляла себе обязанности хм, средневековой гувернантки. Но, скорее всего, они были во многом схожи с заботой о детях в моём мире. Наверное, не стоило проследить, чтобы он надел пижамку или то, в чём здесь ложатся в кровать, почистил зубы. а потом прочесть ему сказку на ночь, чтобы маленького принца не тревожили плохие сны. Тут я задумалась, потому что в голове при мысли о письменности Троемирья не возникло ни одной картинки. Кажется, я понятия не имела о буквах, используемых в этом мире. «Не нужно», — отозвался Архимаг. «Хайден достаточно взрослый, чтобы лечь спать самому. Ему уже восемь, и он вполне самостоятелен». К тому же у него есть собственная слуга, который ночует в смежной комнате. «А его мать?» — спросила я шёпотом. «Что случилось с его настоящей матерью?» «У Хайдена нет матери», — заявил старик. «Это всё, что тебе нужно знать, дитя моё. Так уж сложились обстоятельства». И я кивнула, подумав, какое всё-таки знакомое выражение. Оно преследовало меня и в собственном мире, и в чужом, Так уж сложились обстоятельства. Хайден отправился искать свою мать, но нашёл меня. Я же, в свою очередь, сама полезла его защищать. И полезла бы ещё раз, потому что не могла пойти мимо подобной несправедливости. Именно так воспитал меня мой отец. Он был солдатом-контрактником, служил в горячих точках и воевал с террористами. Однажды он не вернулся домой. Так уж сложились обстоятельства. «В женском крыле я передам тебя Исмине. Она о тебе позаботится», — произнёс Архимаг. Распахнул передо мной очередную дверь, и мы вышли из каменного нутра замка наружу, под звёздное безоблачное небо. Оказалось, чтобы пройти в то самое женское крыло, сперва нужно пересечь часть крепостной стены, а потом снова войти в круглую, увенчанную остроконечной крышей башню, находившуюся на другой стороне этой самой стены, в нескольких десятках метров от нас. Но вместо того, чтобы последовать за Архимагом, я неверяще застыла, уставившись в ночное безоблачное небо, в котором светили не одна и даже не две, а целых три луны. Две из них оказались растущими, а одна — убывающей. Были ещё монументальные горы вдалеке, чёрными гигантами устремлявшиеся в небеса. а их заснеженные вершины серебрились в свете трёх лун. Где-то внизу светилось множество огоньков. Сперва я подумала, что у подножия замка раскинулся огромный город, но затем, присмотревшись, так и не заметила ни одной постройки. Это куда больше походило на палаточный лагерь. Словно у подножия Амантелла остановилась огромная армия. Я с недоумением повернулась к Архимагу, Чувствую, как мои распущенные волосы треплет слишком тёплый для конца октября ветер. Это Троемирье, дитя моё, — отозвался он с лёгкой улыбкой. Три луны и три бога. Адос, р о д а с и т о р а с Присматривающие за каждым из трёх королевств. Но не пытайся понять всё сразу. Всему своё время. «Ваш мир чудесен», — произнесла я совершенно искренне, трудом оторвавшись от созерцания величественных скал и чужого звёздного неба, на котором не нашла ни одного знакомого созвездия. Вдохнув ночной тёплый воздух, я всё же решила вернуться в действительность. «А Ясмина, кто она? Что мне нужно ей сказать?» «Она бывшая кормилица принца и нынешняя экономка Мантелла», пояснил а р х и м а к т е б е нужна новая одежда, дитя моё». И ещё тебе стоит помалкивать о том, каким образом ты сюда попала. И ни при каких обстоятельствах не упоминать, что ты появилась из другого мира. Теперь ты сирота р а я л л и Таннер из зелёного лога, попросившая убежище в Амантеле. Наш король милосерден. Он принимает всех страждущих и нуждающихся в убежище. Покивав на милосердие, я всё-таки не удержалась от вопроса. «Но почему мне стоит помалкивать? Раз уж существует возможность пробить порталы между мирами, значит, время от времени в Троемирье могут появляться такие же, как и я. Пришельцы из другого мира». «Появляются, но совсем другие», — отозвался он. «Извне в Троемирье приходит только зло. Поэтому никто не станет разбираться, кто ты такая и каким образом здесь очутилась». «Ясно», — пробормотала я, хотя мне ничего не было ясно. «Но что такое это ваше зло? И как именно оно, хм, приходит в этот мир из другого?» «Это долгий разговор Райли Тайнер. Пока что я скажу лишь одно. Троемирье уверенно катится к закату. Грани, сдерживающие его целостность, истончаются из года в год». И если бы не пророчество о приходе истинного короля, который однажды вернёт в наш мир утраченное равновесие, я бы сказал, что надежды почти не осталось. «А истинный король — это Дункан Гровер?» — поинтересовалась я. Вместо ответа архимаг бросил быстрый взгляд на нашего стража. Тот топал метра х в десяти и вряд ли мог слышать наш разговор. «Мне очень хочется в это верить, дитя моё», произнёс он, когда мы пересекли крепостную стену и снова вошли в замок. Но этого никто не знает наверняка. Одно известно. Морган Гровер, троюродный брат Дункана, узурпировавший трон Срединного королевства, истинным королём не является. Его воцарение лишь ухудшило ситуацию с гранями. «Погодите, то есть и вы тоже не до конца уверены в том, что Дункан Гровер — истинный король?» Архимаг склонил голову. «Ты довольно умна, девушка из другого мира. Но ты должна научиться держать язык за зубами и всеми силами пытаться сберечь жизнь Хайдену Гроверу. Потому что многие считают, что истинный король Труемирья — именно он». Это было довольно неожиданно. А вы, вы тоже так считаете? На это Архимаг ничего не ответил. «Спасибо за откровенность», — пробормотала я. «Конечно же, обещаю, я сделаю всё, что в моих силах. Хотя в моих силах совсем немногое. Но какая опасность угрожает принцу, кроме... Хм, того самого зла, который приходит из-за граней? Мне нужно знать, раз уж мне придётся его защищать. Архимаг вновь склонил голову. К Амантеллу, расположенному в северном пределе Срединного королевства, подступает армия Моргана Гровера. Довольно скоро она войдёт в долину, и нам придётся принять бой. Который без поддержки горных лордов мы, скорее всего, проиграем. Силы слишком уж не равны. Многие из тех, кто был верен королю Дункану, повернулись к нему спиной, преклонив колено и присягнув на верность его троюродному брату. Кивнула. Ну что же, вполне ясный расклад. И что будет тогда, когда... Вернее, если мы проиграем. Если Морган Гровер, самозванец на троне Срединного Королевства, захватит Амантел, который, впрочем, считается неприступным, то он казнит всех, включая Хайдена. заявил а р х и м а к совершенно спокойно. «Милосердие не входит в число его добродетелей». «Судя по всему, с моим появлением в список всех добавилась ещё одна персона». «Когда это произойдёт?» — спросила у него, кусая губы. «Не пройдёт и недели, как Морган со своей армией встанет у ворота Мантелла. Возможно, наш король решит отказаться от боя и укрыться в замке». дожидаясь подмоги, и это приведёт к длительной осаде. Но рано или поздно падёт даже неприступный а м а н т е л Наш единственный шанс на спасение — горные лорды. Если они приведут свою армию под его знамёна, то Дункан Гровер сможет занять трон Срединного Королевства. Кивнула. Насколько реально то, что горные... Лорды встанут на нашу сторону. Нашего короля связывают с ними не только родственные узы, но и кровный договор, по которому горные лорды должны оказать поддержку его семье в течение трёх сотен лет. Правда, срок этого договора истекает. Да и родственники нашего короля частенько злоупотребляли доверием горцев, Но жители Севера обычно верны своему слову и несказанно благородны. Вы сейчас говорите о горных лордах? Они их дитя моё. Горцы во многом отличаются от жителей Срединного королевства. Живут они обособленно, пускают к себе только тех, кто заслужил их доверие. Вся их высшая знать — драконы. А законы Севера во многом не похожи на наши. Но они справедливы и милосердны. «Ясно», — пробормотала я. «Значит, они — наша единственная надежда». Архимаг помолчал недолго, после чего произнёс. «Можно сказать и так». «Но ведь наш король тоже дракон?» Не удержалась я от вопроса. «Да, дитя моё». «Это хорошо или плохо?» «Вернее, это сможет как-то нам помочь?» «Скоро мы это выясним». улыбнулся Архимаг. «Тебе ещё многое придётся узнать, р а э л и Танер. Я надеюсь, что твоя жизнь не оборвётся через несколько дней вместе с защитниками Амантелла». «Я тоже очень хочу на это надеяться», — пробормотала в ответ. Какое-то время мы шли молча, после чего Архимаг неожиданно произнёс. «В этом мире есть магия, и здесь летают драконы». «Но, к величайшему моему сожалению, в тебе магического дара нет». «Ясно», — кивнула я. «Как понимаю, в дракона я тоже не превращусь». «Не превратишься, дитя моё», — покачал он головой. «Но в красивую женщину обязательно. Если сменишь этим...» Судя по всему, ему не пришёлся по душе мой тонкий плащик и коричневая юбка. Эту странную для нашего мира одежду на что-то более подходящее. Как скажете, пожалуй, я плечами. Когда я смогу навестить Хайдена? Завтра утром, — пообещал он. Я поставлю в известность его охрану, и тебя приведут к нему, как только он будет готов. Сегодня тебе следует отдохнуть. Очень скоро он меня оставил, передав экономке и смене. полноватой женщине средних лет с усталым лицом, с сидеющими волосами и натруженными руками, которую мы нашли в комнате полной постельного белья. Она осмотрела меня с ног до головы, затем излишне внимательно уставилась на мой чёрный плащ и коричневую юбку, совсем не похожую на её шерстяное платье с повязанным поверх передником. «Значит, двоюродная племянница бывшей жены нашего короля?» спросила недоверчиво. На это я покивала. «Райли, Райли Таннер», — представилась ей. а р х и м а к уже ушёл, бросив меня отдуваться в одиночку. «А одежда-то чего такая?» — склонила голову экономка. «В чём была, в том и убежала», — отозвалась я, вспомнив наставление старика. «Семья Райли Таннер, владевшая фермой на востоке Срединного королевства, была убита неведомыми мне демонами». И з всех спаслась якобы я одна. А потом добрые люди помогли добраться до Амантелла. Ну и поделились, кто чем мог. Экономка положила на стол стопку выглаженного белья, и её взгляд стал теплее. «Пойдём, детка, помогу тебе устроиться. Поешь, вымоешься с дороги. А я присмотрю тебе кое-что из одежды. Ты такая же худенькая, как и моя дочь Каталина. Что-нибудь из её платьев и подойдёт». «Значит, твой отец...» «Он погиб», — отозвалась я. «Не лукавила, он и правда погиб. Его убили те, кто воюет на стороне зла». Странным образом, мой ответ пришёлся экономике по душе, и и с м и н а сочувственно покивала. «А что твоя мать?» Про неё Архимаг ничего не рассказывал, но я решила. Подумав, что понятия не имею, что случилось с матерью р а и л и Таннер, решила рассказать, как поступила со мной моя собственная. «Она пропала ещё в детстве, бросила нас с папой одних, и с тех пор я ничего о ней не знаю». Неожиданно для себя я снова дала правильный ответ. «Знавала я твою мать, та ещё была шалава», — резко произнесла и с м и н а «Такая же, как и бывшая жена нашего короля. Хорошо, что ты пошла в своего отца, такое миленькое личико. Я видела тебя ещё в детстве». но не думала, что из тебя вырастет удивительная красавица. «Спасибо», — отозвалась я, порядком смущенная, а затем покорно отправилась за Ясминой на кухню. Там мне выдали тарелку мясного рагу и кусок ароматного ржаного хлеба, и я неожиданно поняла, насколько сильно проголодалась. Ясмина устроилась напротив меня и с улыбкой смотрела, как я набросилась на еду. Не удержавшись, рассказала ей, что король Дункан проявил милосердие и разрешил. Вернее, наказал мне приглядывать за Хайденом, потому что его сын по непонятной причине принял меня за свою мать. Поэтому я стану гувернанткой принца на целый год, а потом король решит, что со мной делать дальше. «Хайден с детства был немного не от мира сего», — покивала экономка. «Первый раз я увидела его». когда ему было месяца три, не больше. Он был совсем крошечным. И я подумала, что это дитё я в н ы й не жилец. Мой Томас после рождения весил намного больше нашего принца. Но молока у меня было много, так что я выкормила двоих. И она колыхнула большую грудью под тёмным платьем. «А кто его настоящая мать?» — спросила я. «Это ведь не бывшая жена короля». На это ей с м е н а замахала на меня руками, заявив, что она и так уже р а з г о в о р и л а с ь н е по делу. И раз я поела, то пора сменить мои странные тряпки на то, что носят нормальные женщины в северном пределе. «Пойдём», — поманила меня за собой, шикнув на одну из служанок, чтобы та прибрала посуду. В небольшой коморке на первом этаже, где из мебели были только кровать и несколько сундуков, С затянутым одеялом окном и обросками с суровыми мужчинами в углу Ясмина вытащила из одного из сундуков тёмно-зелёное платье с золотистым пояском и вышивкой по вороту. Затем выдала мне длинную сорочку, поношенные сапожки, оказавшиеся как раз в пору, и подбитый мехом плащ, заявив, что это вещи её дочери, но я смело могу их носить. «А ваша дочь не обидится, если я...» «Не обидится». заявила мне спокойным голосом. Её давно уже нет в живых. «О, простите», — выдохнула я растеряно. н «Не хотела вас расстраивать». «Ну что ты, деточка», — улыбнулась е с м и н а «В этом мире довольно легко умереть, особенно тем, кто остался верен Дункану Гроверу или живёт слишком близко к граням. К тому же мой Томас жив и здоров». я каждый день благодарю святую Ардию за то, что успела отправить его к родственникам. Он будет далеко отсюда, когда к стенам а м а н т е л а подойдёт армия Моргана Гровера. И больше ничего мне не сказала. Похоже, ясмина из жалости взялась меня опекать, поэтому очень скоро я, облачённая в сорочку с чужого плеча, быстро вымылась в небольшом тазу и улеглась в постель в смежной с к а м у р к о й экономки к о м н а т у ш к и Тут заскрипела её кровать. Затем я услышала, как Ясмина возносит молитву к богам на чужом, но уставшем для меня родном языке. И я закрыла глаза, уверенная, что этой ночью ни за что не усну. Стану долго оплакивать свою прошлую жизнь, в которой остались могила отца, мать, бросившая меня в младенчестве. Бесконечная работа, курсовые и приближающаяся зимняя сессия. ещё я буду переживать, размышляя, как мне выжить в незнакомом мире, в котором есть магия и летают драконы. И стоит замок Амантел, где живёт опальный король, и к которому приближается армия его троюродного брата, узурпировавшего трон Срединного королевства. Потому что я должна сохранить жизнь маленькому принцу, который немного не от мира сего». Но вместо этого я почему-то сразу же провалилась в глубокий сон.